История вторая. О вступившем в контакт с инопланетянами деревенском мужичке. Дело было году в 90-м. В одном из крупных городов гласность и перестройка докатились до такого разврата, что общество уфологов функционировало практически легально и даже выпускало нечто вроде печатного бюллетеня. Так вот, к ним явился выглядевший крайне озабоченным учитель, живший в одной из близлежащих крупных деревень, и заявил, что его односельчанин, сельский шаферюга, мужичок простой как карандаш, уже несколько месяцев пребывает в телепатическом контакте с инопланетянами. Не стоит думать, будто то уфологическое общество и другие ему подобные состоят исключительно из людей, выражаясь политкорректно, альтернативного психического здоровья. В подобных организациях хватает вполне вменяемых толковах, рационально мыслящих людей отнюдь не склонных слепо верить любой принесённой в клювике шизофрении. Есть, конечно, и клиника, но не она делает погоду. Трезвомыслящие скептики приступили к изучению, принесенной учителем стопы бумаг. И вскоре стало ясно, что история отнюдь не простая, весьма даже загадочная. Как правило, контактеры так называемые, народ убогий, начисто лишенные фантазии и навыков элементарной логики, Их так называемые отчёты обычно примитивны и скучны. Инопланетянин мужского пола по имени Геонея из созвездия Плюк сообщает, что они там у себя гораздо развитее землян, и если земляне не откажутся от ядерной энергии, варианты винопития, вырубки лесов, двигателей внутреннего сгорания, земле непременно наступит кирдык. По законам 37-го с четвертью пространства. Примерно так. Максимум фантазии, на который способна пенсионерка со средним специальным образованием или кришнаиствующая студентка. Здесь всё было совершенно иначе. Учитель клялся и божился, что знает этого мужика лет 30 всю свою сознательную жизнь. Шоферюга, как уже говорилось, простой, словно две копейки. Человек, в общем, неплохой, почти не пьющий, но напрочь лишенный того, что можно высокопарно поименовать «духовной жизнью». Все его культурные запросы ограничиваются просмотром телевизора и забиванием козла с соседями. Не только книг, но и газет не читает вовсе. Нет, он не дурак, не шизофреник, просто духовные потребности у мужика минимальнейшие. Бывают такие люди, и они вовсе не плохие, не тупые, просто-напросто не развиты духовно, а чего за этим в скобках не чуть не страдают. И тем не менее, всерьёз заинтересовавшийся учитель записал за мужичком сотни полторы страниц убоистым почерком. Прочитав всё вдумчиво, оказался перед лицом нешуточной загадки. Эта объёмистая рукопись содержала полное, детальное, подробное описание жизни на какой-то далёкой планете. Детальные и подробные свадебные обряды, космическая техника, операции по зажиганию погасших звёзд, описание подпространства, в котором путешествуют их корабли и так далее. Еще подробнее описывалась война этой человекоподобной расы со злобными, вовсе не человекоподобными врагами, и снова масса деталей, подробностей. При всем при том, то и дело попадаются неизвестные инопланетные слова, названия звезд и планет, космических кораблей, многого другого. Всё это складывалось, учитель был уверен в некую систему. Он бил себя в груди, доказывал, что этот человек просто не способен придумать такого из головы, не та голова. Активисты-уфологи рукопись прочитали столь же вдумчиво и пришли в некоторое смятение. Учитель был прав. Всё это оказалось отнюдь не примитивно, поражало полётом фантазии, обилием деталей и подробностей. Представительная делегация не поленившись, поехала на деревню к Мужичку. 2 дня общалась с ним самим, с соседями и вообще односельчанами. Вердикт был убийственным. Всё. Абсолютно всё. Совершенно всё обстоит именно так, как рассказывает учитель. В его словах не было ни малейшего преувеличения, ни малейшего искажения действительности. Всё так и есть. Они вынуждены признать, что этот мужичок просто не в состоянии сочинить из головы подобный флиант. Никто пока что не может утверждать со всей определенностью, но история, очень похожа, выламывается за рамки обычного. Ни примитива, ни розыгрыша, ни шизофрении. К делу подключались все новые и новые, заинтересованные люди. И все они, даже заядлые скептики, в конце концов разводили руками, положительно здесь что-то есть. Кто-то даже нацелился писать об этом книгу, и вышла бы она в свет, и добавила бы настоящих загадок. Но кто-то из уфологических активистов не нароком пересекся с активистом из клуба любителей фантастики. И последний спец в своём деле уже через 5 минут безжалостно зарубил рождавшуюся сенсацию на корню. Заявил, что помянутая рукопись сотни на полторы страниц Вольное переложение классического романа Фрэнсиса Карсака Пришельцы не откуда перевод с французского. И в доказательство притащил похлый пакетбук в мягкой обложке, выпущенный давным-давно в серии Зарубежная фантастика. Активисты, сталкиваясь с убами, кинулись слечать. Слечили и приуныли. Чёрт, любитель фантастики был 100% прав. стали искать концы. И вот что выяснилось. Шафирюга не брал в руки книжек 20 лет с тех пор, как пришел из армии. А вот в армии он припоминал, ему случалось точно от нечего делать, пару раз брать книжки в руки и даже прочитывать их от корки до корки. Служил он где-то на точке, в отдалении от цивилизации, в увольнении идти было просто некуда, разве что к медведю в гости. Он, конечно, не помнил ни названия этих книжек, ни авторов, ни содержания. Но по хронологии все совпадало. Роман Корсака был издан в 67-м, так что вполне мог оказаться в армейской библиотечке в 69-м, 70-м. Текстуально все совпадало. Ну что ж, давно известно, что человек никогда ничего не забывает. Ему только кажется, что он забыл. На деле же все, абсолютно все воспоминания хранятся где-то в глубине мозга и при определённых уровнях могут всплыть. Как всплыл в памяти у шоферюги 20 лет назад прочитанный и забытый роман. Да, а телепатический контакт с пришельцами Ну что ж, лёгкие психические расстройства проявляют себя в самой разной форме. Сельчанин вспоминал книгу, но уверен был, что её ему телепатически вкладывают в голову инопланетяне, как рассказ о своём галактическом житье-бытье. Всем было очень обидно. На горизонте в кои-то веки замаячил призрак настоящей сенсации. А не подвернись, любитель фантастики, Роман-то к тому времени был прочно забыт, не переиздавался